С походом и на путешествие. Начиная с 1850-х годов и до конца жизни, Александр Николаевич Островский собирал и записывал народные слова и выражения, справедливо считая, что далеко не все богатство русской речи охвачено известным словарем Владимира Ивановича Даля. Родную речь он любил до обожания. Пишет об Островском в своих воспоминаниях Сергей Васильевич Максимов. И ничем нельзя было больше порадовать его, как сообщением нового слова или неслыханного им такого выражения, в которых рисовался новый порядок живых образов или за которыми скрывался неизвестный цикл идей. В архиве Островского сохранилась большая картотека с записями слов. Он намеревался составить словарь русского народного языка, но этому замыслу не суждено было осуществиться. Среди записей довольно много таких, которые снабжены пометой. Московская, мозг, в Москве говорят, в Москве зовут. Это его записи собственных наблюдений над московской речью. Многие из слов, занесенных в словарь, использованы им и в пьесах. К московским речениям отнесено им и выражение с походом. Поход. Мужской. Излишний вес продаваемого товара, но незначительный, когда чашка с товаром несколько перетягивает чашку с разновесками. Это слово постоянно употреблялось у московских лавочников и разносчиков когда еще вешали на безмен, а теперь понемногу выходит из употребления. Извольте видеть два фунта с походом. Мозг. Островский ошибся, утверждая, что выражение «с походом» выходит из употребления. Оно живо и сейчас. Когда говорят, что отпущенный вес с походом, то это свидетельствует о добросовестности и немелочности продавца. Так оно чаще всего и бывает. Но ни Островский не знал, ни мы не предполагаем, что в практике жуликоватого торговца поход – один из способов обвеса покупателя. Фольклорист Евгений Платонович Иванов, вошедший в доверие к приказчикам, с их слов записал, как это делается. Продавец берет большее против спрошенного количества какого-либо продукта.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 Продавец на мгновение отнимает руки, как бы убеждая покупающего не только в точности требуемого количества, но и в большом походе. После этого ловкий торговец отрезает из лежащих на прилавке обрезков еще маленький кусочек продукта, дополняет его, быстро срывает покупаемое с чашки весов и с выражением готовности к услугам поспешно завертывает в бумагу. В этом приеме обычно скрывается самый значительный недовес. Поблизости значения слов вспоминается наряду с походом прием обвеса, называвшийся у торговцев с путешествием или на путешествие, когда продавец начинает взвешивать товар и, не снимая его с весов, вежливо отправляет покупателя платить в кассу. Каждый вид обвеса пригоден для определенного вида товара. Так, например, как объяснял один приказчик Евгению Платоновичу Иванову, сухой гриб, иначе как на путешествие, вешать мне невыгодно. Мокрить его для весу, гнить начнет, товар перепортишь. А когда продавцу удается применить сразу несколько видов обвеса, то такой обвес на приказчичьем профессиональном жаргоне назывался «семь радостей».